Глава 19. «Я плохой» Ромка облетел поляну кругом и осторожно приземлился на свободное пространство. Оглянувшись на меня, он ухмыльнулся и расправил крыло, чтобы я могла спуститься. Я рассеянно улыбнулась. Руки и ноги тряслись и плохо слушались. Чувствую себя чихуахуа. Ромка следил за мной, не обращая внимания на подходящего слева рыцаря. Я подняла руку, чтобы предупредить, но тут по земле прокатилась черная, похожая на паутину сеть — «Рыцарь, воинственно топающий к нам, осыпался пеплом, а с ним и еще несколько заметивших посадку Ромки. Я нашла взглядом Витьку, который пафосно отряхнул ладони и упер кулаки в бока. Будто только что закончил с окучиванием картошки и оглядывал поле проделанной работы с видом супермена. Почему-то я не сомневалась, что рыцари нам больше не встретятся. Как минимум сегодня». Из храма выглянуло несколько фигур в белом. Убедившись, что опасность миновала, Жрицы кинулись к колодцу. Ну да, полыхающую крышу надо потушить. «Тина!» Странно, но первый окрик адресовался послушница Света. «Ты что натворила?» «Я защищала наших прихожан и дом», заикнулась Та. «Молитвой! Ты должна была сделать это молитвой! Иначе Свет посчитает, что ты не веруешь в его могущество!» «И правильно делает!» Очень кстати хмыкнул Витольд. Я оглянулась на Ромку, который уже обернулся человеком и стоял рядом с невозмутимым видом. На шее темнело пятно от укуса, подозрительно похожее на засос. Интересно, как бы он мне это объяснил? «Но здесь был дракон и...» – начала оправдываться девушка. «Нужно было что-то делать!» «Подтверждаю!» – я подбежала ближе. «Если бы не Тина, он бы тут камня на камне не оставил!» «Молнию тоже создал дракон! И землетрясение! И туманных рыцарей!» поджала губы настоятельница. «Это темная магия! Не подскажешь, откуда она взялась, Тина?» Она перевела взгляд на Витольда. «Агали плечо!» Тот ухмыльнулся. «Точно хочешь этого?» «Блин, дело плохо. Нужно вмешаться». «Да что вы себе позволяете?» Я вспомнила, что лучшая защита — это нападение. «Разврат перед часовней света. Фу, как некультурно! Ваши послушницы и так стойко противостоят искушению, а вы собираетесь над ними издеваться?» «Я умею держать себя в руках, даже при мужчинах более привлекательных!» Взгляд на Ромейра, тщательно очищающего свою рубашку от грязи. «Левое плечо! Показывай, путник!» Витольд медленно, в чем-то даже красуясь, расстегнул свою рубашку и с мрачным удовлетворением показал татуху с черепом. Все незанятые тушением пожаропослушницы шарахнулись, а настоятельница посуровила. «Так и знала! Пришел искусить самую перспективную!» «Получилось!» Тьма смогла соблазнить. Она подошла к Тине. Нашла твою уязвимость, да? Самый привлекательный облик для тебя. Девушка потупила взгляд. Простите, он хороший. Не извиняйся, дитя мое. Настоятельница положила ладонь ей на плечо. Плоть слаба, а тьма изобретательна. Мы вернем тебя в лоно света, но придется истязать твою плоть. 20 роск после утренних и вечерних молитв. Келья в подвале, лишённая предметов обихода, и трехчасовое пребывание в ледяных купальнях ежедневно. А также рацион, краюха хлеба в день. Ну и, конечно, молитва о спасении. «Думаю, года должно хватить. Там посмотрим». Тина вздрогнула, но после взяла руку настоятельницы и поцеловала тыльную сторону ладони. «Благодарю за то, что спасаете». «Иди!» – кивнула настоятельница. Тина сделала шаг, Но ведь Тольт внезапно забыл про установки «Покориться судьбе во славу тьмы». Он поймал жрицу за предплечье, вынудив обернуться и коротко сказал «Нет». «Вау! Я прям жалею, что у меня нет ведерка с попкорном. Вот это поворот сюжета!» «Давай, Витенька, твоя очередь защищать свою девочку». Я решила, что мои попытки замять конфликт все равно бессмысленны, и отступила кромки: «Нет?» – переспросила Тина. «Но так нужно?» врубите кто-нибудь пафосную музыку витя жги кому тебе Витольд опустил подбородок избиение голод и лишение я достаточно знаю физиологии тела ты умрешь тина значит таково веление света безразлично сказала настоятельница «Я изучал догмы света. Обратную сторону тоже нужно знать», — отрезал Витольд. «В их основе утверждение о том, что счастье, любви и жизни достоин каждой». «Каждый невинный», — уточнила наставница. «Это дописали позже. Для выгоды настоятелей и храмов света». «Ересь! Тина, немедленно в подвал в новую келью!» Девушка неуверенно сместилась в сторону полыхающей часовни, которую с ведер обливали водой другие жрицы». Толку от этого было примерно столько же, как если бы у них были водяные пистолетики. «Значит, в этот полыхающий ад тени нужно войти?» «Может, и не задел кельи, но путь до них явно небезопасен?» «Плюс дым!» Витька думала о том же, и руки ее не выпустил. Тина посмотрела на наставницу виновата, но других попыток вырваться не предпринимала. «Божечки, ну что за ангел!» С таким выражением лица, ей даже убийство котят спустили бы с рук». Витольд притянул девушку к себе и завел за спину. «Я забираю ее! Тьма победила!» Он изогнул бровь. «Попробуйте что-то сделать! Ну же!» Послушницы начали возмущаться. Многие даже вёдра побросали и подошли разобраться, в чем тут дело. Крики стали громче. все чаще звучали проклятия. причем адресованные почему-то Тине. Было видно, что ей больно слышать все это от некогда подруг. «Нет, я не...» Начала была девушка, но Витольд перебил. «Мы уходим, Тина. Все!» Она тут же замолчала, снова взглянула на послушниц и торжествующую настоятельницу и опустила глаза, прячась за плечом Витьки, как за стеной. «Кажется, мы разрушили ее жизнь, но...» «Так правильно?» «Если другие жрицы говорят ей такие гадости просто потому, что она знакома с нами, к черту их!» «Твое тело будет гнить, Тина!» «Энергия зависнет под землей с могильными червями, ибо стала ты предательницей и еретичкой!» Свет отвернулся от тебя, недостойная. Ждут тебя лишь страдания, ибо выбрала ты тьму и стала беззащитной. Последние слова утонули в треске и криках. Часовня и земля под ногами послушников рухнули в невесть куда взявшуюся расщелину. Она теперь под защитой тьмы и потому не беззащитна. Глаза Витольда почернели, на губах играла дьявольская усмешка. О, сейчас он воплощение плохого мальчика. Будь у нас мотоцикл. Витьке стоило бы оседлать его и укатить с Тиной. На его фоне девица в бронелифчике верхом на драконе сильно проигрывает в крутости. «Что ж...» – я прикусила губу, изучая расщелину, из которой валил густой дым. «Не думаю, что это было необходимо. Я жрец тьмы. Почему нет?» Витька, кажется, поймал кураж и подмигнул мне, лихо улыбаясь. «Они ведь живы?» – Тина вцепилась ему в руку. «Наверное. Там не глубоко. Выбраться смогут». Или добить. Ромеро посмотрел на меня, потом на Витольда, а затем на расщелину. А можно опять драться с драконом и армией теневых? С ними как-то спокойнее. Мне тоже было не по себе. И все же, жриц было жалко, поэтому я решила немного поискушать судьбу. «Вить, а может, поможем им выбраться? Вдруг там раненые? Они растили меня, когда родители отказались!» Поддакнула Тина и сложила ладони в молитвенном жесте. Витольд закатил глаза. Сама того не ведая, Тина произнесла кодовую фразу. Так что, когда темный взмахнул рукой и всех послушников света практически выплюнула на траву рядом с провалом, я совсем не удивилась. «Теперь их спасение зависит лишь от них», – заявил Витольд и, пафосно расправив черный плащ, первым шагнул во тьму чаще, будто растворяясь в ней. «Только под утро мы вышли к городу, рядом с которым стоял Ромкин замок. Клянусь». Это было самое напряженное из моих путешествий. Мы молчали, как образцовые партизаны, и перебрасывались многозначительными взглядами. Даже Ромке, от природы страдающему чрезмерной болтливостью, не хотелось говорить. Всю дорогу он был непривычно задумчив. Но иногда я ловила на себе его беглые взгляды. Перед замком он и вовсе ускорился и, вломившись внутрь, сбежал на верхние этажи. «Что это с ним?» – робко спросила Тина. «Очевидно же!» – фыркнул Витольд. «Снова ведет себя как ребенок. «Я поговорю с ним», – пообещала я. «Но сперва покажу, где тут что. Идем, Тина. Есть хочешь? Не знаю, мне же вроде как... Нельзя?» «Чушь!» – перебил Витольд. «Выброси из головы ерунду, продолжана, не должна. Ваш свет не стал вмешиваться. Значит, его все устраивает». Жрица опустила голову и обняла себя за плечи. «Походу, в Витьке ещё не остыла властность». «Полегче давай!» – нахмурилась я, погладив Тину по спине. «Мы ей жизнь сломали и из привычной среды вырвали. Дай погрустить человеку. К тому же после таких приключений у меня самой крыша едет». Витька поджал было губы, его взгляд смягчился. «Извини, Эля права, это усталость». «То-то же!» – одобрительно кивнула я, подхватывая Тину под руку. «А теперь мы пошли выбирать комнату. Горячая ванна и сон, и можно будет думать, что делать дальше». «Я приготовлю завтрак», – сказал нам вслед Витольд. «В комнату занесу». «Ты просто прелесть», – отозвалась я, уволакивая девушку на второй этаж. «А чей это замок?» «Ромкин, нам сюда». Я втащила Тину в комнату и сразу поволокла в ванную. «Умеешь пользоваться? Я просто не знаю, какие у вас порядки были в часовне. Вот горячее, тут холодное, там баночки всякие. Этот возьми, он пахнет клёво. Полотенце и халат вон там». Я сунула ей бутылочку и осознала, что привела жрицу в комнату, в которой жила сама. Ну и пусть. Для нее не жалко. «У нас купели были?» – вздохнула Тина. «И мне можно только в ледяной. А еще розги. У вас есть? Или плеть? Надо попросить Витольда, чтобы он меня 20 раз бил. Утром и вечером. Или лучше ты? Но точно не дракон. Я и после первого удара не выживу». «Нет, у нас тут мило и вкусняшками кормят. Привыкай». «Попробуй в теплый Это помогает избавиться от плохих мыслей. Потом молиться проще будет». Решила зайти с понятной ей стороны. «Это неправильно. Я согрешила и должна». «Никому и ничего ты не должна. Витьке я мозг вынесла. Сейчас и тебе подкину. Если твоя вера обязывает тебя страдать по непонятной причине, это плохая вера. Ну, серьезно, Я понимаю, если она учит здоровому образу жизни, спорту или еще чему». Но то, что настоятельница заставляла тебя делать – издевательство и жестокость. Тина, она посылала тебя в горящую часовню. Подобное мог ляпнуть Витольд, но он темный жрец, ему можно быть плохим парнем. Тина явно не хотела думать, что привычные ей устои неправильны, и резко сменила тему. Ну да, сейчас будет говорить о чем угодно, кроме этого. «У тебя очень доброе сердце». «Было». «Витольд ничего не рассказал, а по вашим разговорам я мало что поняла. Объяснишь?» «Вот лиса. Смотрит на меня дивными оленями глазами с длиннющими ресницами. И я плыву. Штирлец очень близок к провалу». А потом подумала, каким бредом должны были показаться ебрывки наших обсуждений. Я повернула кран, добавила пены из своей любимой баночки и стала рассказывать. Стеснения не было. Я не вдавалась в особые подробности, но пересказывала без утаивания. «В конце концов мы разрушили тени жизнь. Справедливо дать что-то взамен» чтобы она лучше поняла, во что ввязалась, вернее, во что ее втянули. По ходу дела я не забывала рассказывать, каким классным был Ромка, и невольно сравнивала, как это раздражает меня сейчас. Наверное, меня подкупало то, что Тина не перебивала, просто слушала. Кажется, я недооценивала силу исповеди. Произнеся все это вслух, даже как-то полегче стало. «Выходит, темная жрица держала у себя твое сердце?» – повторила Тина, задумчиво похаживая туда-сюда по наполняющейся ароматным паром комнате. А потом я его разбила. Да. Тина кивнула, взяла меня за руку и вывела в комнату. Эй, там вода набирается. Мы быстро. Девушка подвела меня к окну рядом с туалетным столиком и взяла небольшое зеркальце с массивной ручкой в виде головы дракона. Осколки всё еще там? Наверное. Я не понимала, чего она хочет. Тина поймала луч солнца и направила на мое лицо, заставив зажмуриться. Я отступила, но она качнула головой. Нет-нет, потерпи, пожалуйста. Постарайся держать глаза открытыми. Я хочу взглянуть. На что? Как выгорят мои глаза? Нет, на. О! так я и думала! Она удовлетворенно хмыкнула и отложила зеркало: На тебе проклятие. Ага, невезение. Темное проклятие. Жрицы подавляют волю, в том числе с помощью сердец. Если темная поняла, что дракон признал тебя истиной, она могла. Нет. «Почти наверняка наложила проклятие, чтобы навредить вам. Поэтому он одновременно притягивает и отталкивает тебя». «Ты серьезно сейчас?» Я нервно хихикнула. Но Тина оставалась невозмутимой. Настолько, что я вздрогнула, а по спине прокатился холодок. Липкие щупальцы страха, которые отползли от меня после получения сердца Ромки, снова потянулись к горлу. «Проклятие? Я что, опять помру? Или...» Я посмотрела на Тину квадратными глазами. Это что же получается? Едва Ромка улетел, а Драконда докинулась порчу наводить. И тут я вспомнила, как он выглядел, когда я пришла в комнату. Бледный и измождённый. А что если из-за того, что я от него отдаляюсь, ему становится плохо? Это проклятие мучает двоих. Не достался мне, не достанешься никому. Вот ведьма! Впрочем, чего еще от нее ждать? Так, если я права, это много объясняло. Наверное. «И что теперь делать?» «Не знаю. Свет учит смирению и превозмоганию. Может, тебе нужно...» Она усмехнулась. «Перетерпеть? Как в случае непринимаемых тобой Роск и Купелей. Попробуй стать выше этого. Позволь любви быть сильнее. Может, тогда силы Света разрушат злые чары?» «Не думаю, что Прорубь поможет мне победить неприязнь к Ромке». «Я сейчас не об этом, а о чувственных и телесных связях. Но сперва да. Поговори с ним. Дракон поймет телесных связях? Она это сама имеет в виду? «Дядя Фрейд, привет!» Тина тем временем выглянула из-за моего плеча и неуверенно улыбнулась. «Ванна наполнилась! Мне что, идти туда?» «Да, раздевайся, ложись и получай удовольствие». «Хорошо, ты тоже?» «Да, она имеет в виду это. Блин, а жрицы света умеют удивлять». Может, играя на затемных, я бы еще спокойно отнеслась. Но сейчас? Как-то слишком быстро. А прелюдия? А на свидание сходить? Впрочем, сперва я пойду просто поговорить. Ромка должен знать. И Витька. Когда она скрылась в ванной, я немного побродила по комнате, борясь с собой. Нет, ну, что-то я рано губу раскатала. Телесные связи. Ага. Он, может, ненавидит меня теперь. Сперва пойду и извинюсь. Словотины перескажу. С этими правильными мыслями я вышла из комнаты. Спальня Ромки маячила в дальнем конце коридора огромными двустворчатыми дверьми, украшенными ручками в виде львиных голов. Дойдя до них, я выдохнула и резко толкнула одного из львов, чтобы не успеть передумать. Ромейро сидел на кровати и обрабатывал укус на шее. Странно, он кровоточил, хотя совсем недавно выглядел как синяк. Влажные волосы и голый торс говорили о том, что в ванной Ромка уже успел побывать. По спине раскатились мурашки, а сама я сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. «Мне сейчас извиняться надо». Услышав мои шаги, он повернул голову и не мог не съязвить. «Комната ошиблась, полагаю». «Нет». Я закрыла дверь и подперла ее спиной. «Нам поговорить нужно. Нормально». Роме расклонил голову к плечу. «Давай останемся друзьями и бла-бла-бла». Я чуть было не выплюнула «Да, ты чертовски прав». Но сдержалась. Это проклятие. Тина сейчас сказала, что Адараконда меня вроде как прокляла. Типа, осколки сердца остались там, она заколдовала их, и теперь ты меня бесишь. Он смотрел на меня со злой усмешкой, но к концу фразы лицо его вытянулось. «В смысле остались?» Ромейро поднялся. «Только не говори, что вам хватило мозгов не забрать остатки твоего сердца». «Представь себе!» – огрызнулась я. «На спинком оттуда вышвырнула!» Осознав, что чуть ли не кричу, отвела взгляд и добавила. «Прости». «Значит, нужно забрать!» «Ты понимаешь, что она через осколки может такую гадость наворотить?» «Закачаешься!» «Мгновенная старость, кровь изо рта и глаз, уродство, смерть в конце концов!» Ромко подошел ко мне. В какой-то степени даже повезло, что она всего лишь обратила тебя против меня. Это мелочи. Страдания мне, не более. «Прости», – повторила я, вжимаясь в дверь. «Не хотела обижать. Можешь не верить, но я сильно раскаиваюсь, когда отхожу далеко». «Мне от этого легче. Спасибо». Он покивал и тут же усмехнулся. «Я знаю, что дело нечисто. Как вообще от меня может тошнить? От меня, самого совершенного создания этого мира». «Ой, да легко! Выпендрёшь, и завышенное чувство собственной важности! Ты красивый, тут спорить не буду, но весь этот пафос отталкивает!» «Уж кто бы говорил про чувство собственной важности!» – хмыкнул Ромка. «У меня хотя бы обоснованное, в отличие от некоторых!» Он сузил глаза. «Да, леди, я решаю все проблемы сама, но так и быть можете помочь!» «Вот об этом я и говорю!» – разозлилась я, ткнув его в грудь. «Обоснование! Тебе просто повезло таким родиться!» Ты же не сам добивался того, чтобы уметь в дракона превращаться. С тем же успехом можно гордиться, что ты принц или успешный сын маминой подруги. Это бесит. А знаешь почему? Потому что многим людям приходится из себя вывернуться, чтобы чего-то добиться. И да, не смей мне тут рассказывать про мое чувство важности. Я не кричу на каждом шагу о том, какая я распрекрасная. В этом мире мои заслуги... Заткнись уже!» Хрипнул Ромейра, а после поймал за подбородок и впился в губы поцелуем.